Глава двенадцатая. Света проснулась рано утром. Приняла душ, уложила волосы. Еще немного, и виски придется стричь. Прошла в кухню, закурила под чашку кофе. Приготовила завтрак для Василия, позвала его есть. Мужчина пришел на зов быстро. На нем была трикотажная футболка, которую Света купила, и серые треники. Даже в таком неказистом наряде, с растрепанными волосами и отросшей щетиной, Он выглядел просто шикарно. «Я купила тебе бритву и пену для бритья», — напомнила Светлана, распрямляя салфетку у себя на коленях. «Да мне и так хорошо», — отмахнулся Василий. «А тебе что, не нравится?» — ухмыльнулся он, стреляя в нее сальным взглядом. Света напряглась и опустила глаза. Она приняла решение, что не будет общаться с Аланом, сколько бы Васька ее не провоцировал. Какие у тебя дальнейшие планы?» — поинтересовалась она спустя некоторое время. «Надолго останешься здесь?» Хороший вопрос. Он бы сам хотел знать на него ответ. Ему не следовало задерживаться на одном месте, но здесь было так тихо, так спокойно. Он словно проникся этой тишиной и светом. Но и о том, что ему в любой момент может понадобиться опытный врач, тоже не стоило забывать. «Пару недель, если ты позволишь, пока я не окрепну в достаточной мере». «Хорошо», — кивнула Света. «Только мне нужны мои вещи. Я же купила все необходимое, нет?» Свет резко подхватилась со стула и принялась убирать грязные тарелки. Она точно одичала. Не знает, что может понадобиться мужчине. Вот упустила что-то. «Мне нужна не одежда и не предметы гигиены». «Тогда что?» Светлана снова перевела на него свой невозмутимый взгляд. «Странно, Секунду назад ему показалось, что не все так тихо в этом Балтийском море. Мне нужен мой компьютер и еще кое-что по мелочам. Ты сможешь это привести? Привести? Света сглотнула, обдумывая ситуацию. Откуда? Из одного укромного места. А обойтись без этих вещей никак? Осторожно поинтересовалась Моль, прикидывая, во что ей может вылиться такая вылазка. Это не прихоть и я не в соцсетях собираюсь сидеть». «Ладно, пиши адрес», — кивнула она. Теперь уже Василий приковал Светлану взглядом, взвешивая, можно ли ей доверять. По большому счету он практически ничем не рисковал. Сам по себе компьютер без должного доступа не нес никакой угрозы. При попытке взлома система просто отформатируется, стирая всю информацию. Точно так же и с другими вещами, которые он попросит забрать — Никто не сможет воспользоваться, не имея ключа, кода, который известен только ему. «Записывай». Кивнул Василий, отодвигая стул. Сегодня мужчина чувствовал себя немного лучше. Он даже практически не устал за время завтрака. Лечение Светланы приносило свои плоды. Возможно, он даже оставит ее в живых. В благодарность. Света убрала в кухне, засунула тарелки в посудомойку и присела на край стула. «Наверное, это дурость» еще больше ввязываться во все происходящее, но... Какой у нее был выбор? Понятно, что Василий придерживался какого-то плана. Понятно, что катастрофа поставила под угрозу его осуществление. Василий терял время, а бывают ситуации, когда каждая секунда на счету. Кому как не ей знать об этом. Понимать бы еще, во что конкретно она ввязывалась. Слепую помогать было как-то стрёмно. Впрочем, не похоже, что Василий собирается с ней откровенничать. Может, это и к лучшему? — Света надела темные брюки, свитер, пальто, посмотрела на себя в зеркало и чуть не рассмеялась. Ну, вылитая шпионка, да уж. «Что забирать-то, Вася?» — прокричала она вглубь квартиры. Он вышел из комнаты. В тумбочке, в большой комнате сверток. Забирай его и ноутбук со стола. Больше ничего не трогай. Старайся не оставлять следы. Не снимай перчатки. Черт, шпионский триллер какой-то!» Как она вообще в это вляпалась? За грудиной противно заныло. Холодок страха прошел по позвоночнику. Участницей каких событий она теперь станет? Света, понимающе кивнула и выскользнула за дверь. Спустилась вниз, подошла к машине, обмела снег. Она не спешила. Взвешивала все «за» и «против». Ломала себя. Да, глупо рисковать, не зная ради чего. Но в данной ситуации у нее не было выбора. Она не могла бросить в беде того... Для кого эта самая беда стала нормой жизни? Света села в машину, включила негромкую музыку. И, кстати, подумала о том, что у нее уже есть завещание. Когда постоянно сталкиваешься со смертью, этот вопрос как-то не хочется откладывать. Удивилась направлению своих мыслей, выехала со двора. Путь оказался неблизкий. И за время дороги чего только Светлана не передумала. Было ли ей страшно? Да. Очень. Могла ли она поступить иначе? Нет. Никогда. Наконец подъехала к старой Сталинке. С трудом нашла место для парковки. Закрыла машину. Отыскала крайний подъезд и торопливо поднялась на второй этаж. Практически пустая, неуютная квартира. Холодная. Ноги в тонких колготках моментально замерзли. Стужа поднялась вверх по телу и сковала сердце. Свете было очень некомфортно в этих стенах. Практически сразу же появилось непреодолимое желание бежать. Немедленно минуты она вошла в комнату, сгребла ноутбук, резким движением открыла тумбочку. Достала увесистый сверток, положила его в плотный черный пакет. Такие обычно продаются в алкомаркетах. Света собиралась уже уходить, когда на абсолютно пустом столе заметила ее. Бабочку. Маленькую брошь, которая в тусклом свете зимнего дня переливалась всеми цветами радуги. Взяла ее аккуратно, словно бабочка была живой. Замерла, разглядывая совершенную ювелирную работу. Светлана не стала пренебрегать рекомендациями Василия. Ее руки были в черных кожаных перчатках. И на их фоне украшение выглядело особенно выигрышно. Солнце скрылось за тучей, и все волшебство исчезло. Светлана как будто очнулась, положила брошь в карман, подхватила вещи и вышла из ненавистной квартиры. Повернула ключ в двери, сбежала вниз по ступенькам. Спина противно заныла. Во время отсутствия Светланы Василий не мог найти себе места. Зачем он ее туда послал? Ведь мог бы обойтись ее компьютером, как делал уже неоднократно. Светлана даже не замечала, что он пользовался ее лаптопом. Что он хотел доказать? Кому? Себе? Ей? Хотел убедиться, что и она не святая, что сдаст его при первой возможности? Хотел вогнать ее в привычные для себя рамки поведения? Понятные и Правильные? а она не входила. И это выбивалось из привычной картинки мира. Она нарушала правила, по которым он жил, ставила все с ног на голову, давала повод для ненужных сейчас мыслей, надежд. Василий сделал еще один круг по квартире и включил ноутбук Светланы. Он ждал важную информацию, отмашку, которая позволит ему действовать дальше. Плюс потихоньку кое-что сливал нужным людям. Он должен иметь гарантии, что никто не улизнет, когда начнется самое интересное. Мужчина настолько погрузился в свои мысли, порхая тонкими пальцами по клавиатуре, что даже не заметил, как Света вернулась. А она зашла в комнату и замерла, наблюдая за стремительным движением его рук. Ее переполняли эмоции, но злость перекрывала с собой их все. «Василий!» — окликнула она мужчину, подходя ближе. Он стремительно обернулся и уставился на сумку в ее руках. Света бросила ношу, не отрывая от него взгляда. «Скажи-ка, Василий, насколько мой сегодняшний вояж был необходим?» «Я же говорил, мне нужны мои вещи». Равнодушно пожал плечами он. «Но ты неплохо управляешься с моими», — справедливо заметила Моль. Василий подобрался. Что-то в ее взгляде заставило его насторожиться. Что-то непонятное нарушало их привычную безмятежность. Я сердцем прикипел к своим. Она на мгновение замерла. Прикрыла глаза, сделала пару глубоких вдохов. Но кто бы мог подумать, что занятия по йоге ей настолько пригодятся? «То есть ты поставил мою жизнь под угрозу из-за прихоти?» Начав тихо и спокойно к концу фразы, Света сорвалась на крик. А потом она как взбесилась, схватила диванную подушку и треснула его изо всех сил. «Чертов безмозглый эгоист!» — рычала она, стуча ему по голове. «Ты что о себе возомнил?» как можешь, как посмело рисковать чужой жизнью. — Эй, успокойся, ты мне навредишь. — Наврежу? Наврежу? — рычала Света, отбрасывая подушку в сторону. — И я тебе наврежу? А ты? А ты мне? Неужели для тебя ничего не значит человеческая жизнь? Моя жизнь? Человека, который тебя вытянул с того Света? Вот он, шторм в Балтийском море. Василия заворожила стихия, поднявшаяся в глазах докторицы, такое разнообразие эмоций, которые окрасили ее глаза во все оттенки моря. «У меня действительно появится намного больше возможностей с этими устройствами. Света!» Женщина пошатнулась, накренилась, ухватилась за спинку дивана, пытаясь сохранить равновесие. «Что случилось?» — рыкнул Василий. «Он не понял, что с ней произошло», Мог бы подумать, что пуля, но тогда бы полетели стекла. «Спина!» «Что спина?» — допытывался мужчина, не зная, как ей помочь. «Прихватила. Радикулит. Что нужно делать?» «Ничего. Сейчас я попытаюсь лечь. Сама виновата. Нечего было делать резкие движения. Только ты меня достал, и твои детские выходки тоже!» Прошипела Светлана и попыталась лечь. «А ты горячая штучка!» Заметил Василий, когда ей, наконец, удалось распластаться на диване. «А с виду и не скажешь». «Да пошел ты!» Василий хохотнул и вышел из комнаты. «Да, занятная дамочка — это Ильве Светлана Юрьевна. Еще более занятная, чем он изначально подумал. Она действительно привезла его барахло и даже не попыталась заглянуть, что там внутри. Прямо мечта, а не женщина». Василий зашел в ванную, открыл шкафчик, в котором хозяйка квартиры хранила лекарства, Поиск нужного много времени не занял. Все-таки хорошо, когда даже лекарства расставлены в алфавитном порядке. Вскрыл шприц, ампулу, набрал препарат. Взял ватный диск и бутылочку спирта. Вернулся в гостиную. Самого уже порядком пошатывало. Все-таки до полного выздоровления ему еще очень далеко. «Переворачивайся». «Зачем?» Светлана перевела на него подозрительный взгляд. «Уколю тебя». «Ни за что». «Снимай штанишки». «Детка!» — ухмыльнулся Василий, тяжело оседая на диван. «Что-то у них прямо лазарет какой-то».